я вряд ли соберу, потому что уже давно сам купил парочку, одну чистую и одну гашеную, с одной матрицы, с одинаковыми неточностями. Купил я их у знакомого, а тот приобрел у посредника. Посредника мне удалось отыскать, но он так врал и изворачивался, что я не смогу знать, у кого же он приобрел марки. — Собаки у тебя не было, — пробормотал полголоса Павлик. К счастью, занятой трубкой дедушка не расслышал, А Яночке удалось незаметно наступить брату на ногу, и тот понял, что совершенно незачем намекать дедушке на участие Хабра в их дедуктивных изысканиях. — Ты что-то сказал, Павлик? — поинтересовался дедушка. — Да нет, ничего особенного. А как обстоит дело сейчас? — Очень неважно. Все мои подозрения подкрепляются фактами. Кто-то определенно разыскал коллекцию, однако нам неизвестно у того ли она, кто в свое время нашел, или уже перешла к другому человеку. Владелец коллекции мог умереть, а его родные запросто выбросить марки, как это собиралась сделать та женщина. Выбросить Меркурия. Так что нам неизвестно, у кого в настоящее время находится коллекция и вообще сохранилась ли она. Из двух зол я бы уж предпочел, чтобы она попала в руки Файксата хотя в таком случае наверняка была бы вывезена за границу. Огорченный дедушка совсем потерял над собой контроль и, изливая душу внукам, сообщил им намного больше, чем лишился бы на это приобычных обстоятельствах. И долго бы еще жаловался дедушка на нечестных людей, затесавшихся в среду филателистов, если бы в его кабинет не заглянула бабушка. Она решительно погнала внуков делать уроки. Переполненные новыми впечатлениями, брат с сестрой, разумеется, принялись решать, как им поступать дальше. «Мне кажется, надо с конвертов переписать все адреса», — предлагала Яночка. «Не только этот варшавский, но вообще все, на всякий случай». «Я и сам так думал», — согласился брат. «Прямо сейчас и приступим, пока мама не спохватится, что мы еще не легли спать». Писем оказалось ровно 526 штук. Адресатами были три человека: Людвика Веслинская, Юзеф Боровинский и Людвика Боровинская. Дети сделали логичный вывод, что панна Людвика Веслинская вышла замуж за пана Юзефа Боровинского и стала пане Боровинской. Это она свято сберегала и хранила все письма, которые они с мужем получали. Жила она сначала в Краснике, потом в Лодзи, а потом в Варшаве. Причем в Варшаве проживала по трем адресам в такой последовательности. Сначала на улице Кошиковой, потом на Пулавской и, наконец, на Селецкой. Когда уже половина конвертов была обработана, Яночке пришла в голову мысль переписать также адреса и фамилии отправителей. — Это еще зачем? — скривился Павлик. — Такая прорва! На всякий случай был ответ. Ты уже притонился, бедняжка. Посмотрим, может, и фамилии отправителей повторяются? Неизвестно. Вдруг кто нам и пригодится. Жалобно ойкнув, мальчик послушно принялся переворачивать конверты обратной стороной, списывая адрес отправителя, который обычно помещался на самом верху обратной стороны конверта. — Мы с тобой прямо как два почтовых работника, — ворчал он. Два бюрократа каких-то, вся работа которых в том, чтобы перекладывать письма из одной стопки в другую. В конце концов, это не так уж и трудно, вот только мы с тобой денег за это не получаем. Скучная работа. «Скучная, говоришь?» — воскликнула девочка, потрясая одним из конвертов. «А это что? Да нет, вот сюда гляди». Павлик поглядел на один из обратных адресов и присвистнул. Зиновий Файксат, проживающий на проспекте вызвавания. Прочитаем, оживился мальчик. Сестра покачала головой. Нет. Я ведь обещал этой женщине. Пока оставим так. Надо же, как здорово получилось, что у нас все не находилось времени сжечь письма. Так что будем делать? Придется разыскать ту незнакомую женщину. Дедушка велел. А теперь, получается, в этом и наш интерес есть. Попросим разрешения прочесть одно письмо. Может, придется ей немного рассказать, в чем дело? Это мы посмотрим по обстоятельствам. А если она не разрешит? Попросим ее, чтобы сама прочла. Но она разрешит. Мы ее тайной заинтригуем. Как это? Очень просто. Скажем, если не позволит нам прочесть письма или сама не прочтет, а нам не перескажет, мы тогда не откроем ей жутко интересную тайну. Ей же хуже будет. И еще скажем, тогда очень много потеряет.